Но получилось так, что мы уходили с игры, чувствуя себя победителями. В борьбе за мяч нашему санитару Вашингтону кто-то заехал в лицо локтем, и всей команде пришлось держать его, чтобы он не бросился на МакМёрфи. Тот сидел на мече и не обращал никакого внимания на негра, у которого кровь лилась из толстого носа и текла по груди, как краска по классной доске. И он бился в чужих руках и кричал «Сам нарывается, сам нарывается, гад!». МакМёрфи снова составлял записки для уборной, чтобы сестра читала их через зеркало. Писал про себя дикие небылицы в вахтином журнале и подписывался анон. Спал иногда до восьми, Она выговаривала ему без горячности, он стоял и слушал, а когда она кончала, портил все впечатление от выговора, спрашивая, например, «Какой лифчик она носит? Четвертый или пятый номер? Или вообще не носит?» Острые брали с него пример. Хардинг заигрывал со всеми сестрами-практикантками. Билли Биббит совсем перестал писать в вахтином журнале свои, как он называл их, «наблюдения». А когда снова вставили стекло перед ее столом, да еще перечеркнули крест-накрест и звездкой, чтобы МакМерфи больше не отговаривался, будто не заметил, Сканнон нечаянно разбил его, еще и звездка не успела просохнуть, баскетбольным мячом. Мяч прокололся, а Мартини поднял его с пола, как мертвую птичку, и отнес на пост, где сестра смотрела на осколки, снова засыпавший ее стол, и спросил, не может ли она его подчинить, заклеить пластырем, «Что-нибудь сделать, чтобы он выздоровел?» Ни слова не говоря, она выхватила у него мяч и швырнула в мусор. Поскольку баскетбольный сезон явно закончился, МакМёрфи решил, что надо перейти на рыбную ловлю. Он опять попросил отпуск, объяснив доктору, что его друзья во Флоренсе, Наталеве Сиуслоу, согласны взять человек 8-9 в море на рыбную ловлю, и на доске объявлений написал, что на этот раз его будут сопровождать две симпатичные старые тетки из-под Орегон-Сити. На собрании ему дали отпуск на следующие выходные. Сестра официально записала отпуск в журнал, но после этого залезла в свою корзину, вытащила вырезку из утренней газеты и прочла вслух, что хотя уловы на Орегонском побережье в нынешнем году небывалые, «Лосось идет на нерест позже, а в море опасное волнения И она советует нам подумать об этом». «Прекрасный совет», — сказал МакМёрфи. Он закрыл глаза и с шумом втянул воздух сквозь зубы. «Вот это да! Штормовое море пахнет солью. Волны разбиваются о форштевень». «Потягаемся с бурей. Вот где мужчина, это мужчина. А корабль, это корабль. Мисс Грусон, вы меня уговорили. Сегодня же вечером позвоню и найму катер. А вас записать?» Вместо ответа она подошла к доске объявлений и пришпилила вырезку. На другой день он начал записывать тех, кто хотел плыть и мог внести 10 долларов на аренду катера. А сестра стала аккуратно собирать вырезки из газет, где говорилось о кораблекрушениях и неожиданных бурях на нашем побережье. Макмерхи фыркал на ее вырезки и говорил, что обе тети почти всю жизнь прокачались на волнах ни в одном порту, так в другом, ни с тем моряком, так с этим, и обещают, что плавание пройдет, как по маслу волноваться не о чем. Но сестра своих больных знала. Вырезки напугали их больше, чем думал МакМёрфи. Он думал, что все побегут записываться, а ему пришлось уламывать, и не всех удалось уламать. За день до поездки ему еще не хватало двоих или троих, чтобы заплатить за катер. Денег у меня не было, но в голове засело записаться. Чем больше он повторял, что пойдут за чавычей, тем больше мне хотелось с ними. Я понимал, что это глупо записаться, это просто всем сказать, что я не глухой. Если я слышал его разговоры про катер и про рыбалку, значит, я десять лет слышал все секретные разговоры медиков. А если старшая сестра узнает об этом, о том, что я слышал, как замышлялись все их предательства и интриги, Когда слышать не должен был никто, она набросится на меня с электрической пилой и уж точно сделает так, чтобы я стал глухим и немым».